и экономический порядок откровения, завершающийся в явлении Духа, как бы воспроизводит и отражает онтологический порядок троической жизни, в которой Дух исходит как некое сияние, проявляющее сокровенную благость Отца и возвышающее Слово. В основном образе слово и дыхание этот порядок и связь бесспорно ясны. Слово и дыхание совместны, но дыхание ради словом, то есть через слово в порядке откровения Дух Святый есть сила совершительная или завершательная не служебная сила но Господь животворящий Дух владычественный всесвершающий и всесильный творец исполняющий и вседержитель через самого себя творящий и осуществляющий всё без изъятья освящающий и сохраняющий страница 238. Дух святой завершает то, что задедается словом, и подаёт жизнь, ибо есть жизнь. 4. О творении Демаскин говорит немного и отрывочно. Творение вслед за древними отцами определяет как действие божественного изволения, приводящее к существованию того, чего не было и сохраняющее созданное в бытии Бог творит мыслью, и эта мысль, исполняемая словом и совершаемая духом, становится делом. Это буквально из Григория Богослова. Причина творения, если только можно говорить о причине божественного творчества, заключена в преизбытствующей благости Божьей, изволяющей, чтобы произошло нечто причащающееся ей. В Боге, от вечности существуют образы и планы того, что будет им совершено иконы и парадигмы. Это есть предвечный совет Божий о мире, безначальный и неизменный. Эти образы суть мысль Божия о каждой вещи. Домоскин прямо ссылается на Ариопагитики, но не останавливается подробно на разъяснении, как действительные вещи относятся к божественным прообразам. Вслед за Григорием Богословом он полагает, что творение ангелов предшествует созданию человека. И ангелы созданы по образу Божию. Один только Творец знает вид и определение этой сущности. Ангелы бестелесны, но это определение противопоставляет их только нам, а по сравнению с Богом все оказывается грубым и вещественным. Один только Бог существенно бестелесен. Об ангелах Дамаскин говорит кратко, повторяя скорее Григория Богословом, чем о Реопагитике. Ангелы сотворены через слово и достигли совершенства от духа, подающего им освещение по благодати. Бог творит человека по образу своему и подобию из двух природ разумной и чувственной, как некую связь между видимым и невидимым, как некий микрокосм. Человек есть образ Божий по подражанию. Ум и свобода есть образ Божий, а восхождение в добродетели означает подобие. Бог уделяет человеку свой собственный образ и свое собственное дыхание, но человек не сохраняет этого дара в грехопадении. И Бог не сходит восприять наше немощное и бедное естество, чтобы очистить нас, освободить от тления и снова сделать причастниками своего божества. В творении Бог дал человеку не только бытие, но и благо бытие облёк его в свою благодать, дал ему право и способность через собственное своё произварение входить и пребывать в непрестанном единении с Богом. Сотворил его как некоего нового ангела для царствования над земным и преселения в горнем. Сотворил его, что составляет предел тайны, обожествляющемуся через стегатение к Богу, обожествляющемуся через причастие божественному озарению но не превращающимся в Божью сущность. Первозданный человек был поселен в раю, и божественный рай был двояким. Телесно человек обитал в божественном и прекраснейшем месте, а душою в месте несравненно более прекрасном и высоком, имея жилищем своим обитавшего в нем Бога. Страница 239-я. Человек был создан вне естелений, без страсти, без смерти, для жизни равной ангельской, то есть для непрестанного созерцания и немолчного словословия творца. Но всё, что дано было первозданному человеку, он должен был уствовать своей свободою, ибо только то, что не по неволе и не по принуждению, есть добродетель. От воли и свободы человека начало зла. Нет природы но от воль. И грех, зло или порок есть нечто противоестественное, сообразно природе, жить добродетельно. Грехопадение сотрясает естество человека. Отвратившись от Бога, человек тяготеет в сторону вещества. Ведь человек по составу своему поставлен посредине между Богом и материей. Погружаясь в вещество, человек становится смертен, подпадает в ожделение и страстям. Человек был создан в девстве, и с самого начала девство было насаждено в природе человека. В раю обитала девствен. И если бы не пал человек, Бог мог размножить род человеческий и другим способом, не через брачные союзинения и не через рождение, как и первоначальное образование человека не было рождением. И для победы над смертью и пороком Приходит сам Господь, сам Творец, и Господь вступает в борьбу за свое создание. Враг уловил человека, посулив ему божественное достоинство, и сам уловляется, когда Бог является под покровом плоти. Премудрость Божия находит достойное разрешение непреодолимой трудности и совершается из всего нового самое новое и единственное новое под солнцем. И то, что совершилось во Христе, как в начатке, повторяется и в каждом желающем, через общение со Христом. Дана возможность второго рождения от Христа. Дана пища вечная и нетленная, в Святой Евхаристии. Бог неисповедимо притворяет вещество и через обычное по естеству совершает то, что выше естества. Люди моются водою и умощаются елеем, и вот Бог сочетает с елеем и водой благодать Духа и делает крещение баню паки бытия. Люди питаются хлебом и пьют воду и вино, и Бог сочетает с этими веществами свое божество и делает их своей плотью и кровью. Через обыкновенное и естественное мы достигаем того, что выше естества. В евхаристии всё становится причастниками божества и Иисуса, и вы соединяетесь и сообщаетесь между собою как члены единого тела. А Евхаристии Домоскин говорит как о завершении искупительного дела, как о даровании и возвращении нетления или бессмертия. Об освящении даров он говорит, прелагаются. Прелагаются через призывание духа, эпиклезис и через призывание является дождь для этого нового земледелия, осеняющая сила с духа святаго. Страница 240. Образ таинственного приложения Домоскин поясняет сравнением с самим воплощением и ещё с тем, как хлеб и вино и в естественном питании превращаются в плоть и кровь вкушающего и становится неразличимо то жественное с прежным телом. И евхаристический хлеб уже двуприроден через соединение с божеством, как некий уголь пламяющийся, растворённый огнём, сравни сугубы естественный уголь в некоторых литургических текстах. Это начаток будущего хлеба, тело Господа духовно, ибо рождённое от духа дух есть, и образ перед образ будущего века, когда причастие божеству Христову будет осуществляться непосредственно через созерцание. Это будет уподобление ангелам. Впрочем, человек уже выше ангелов, превознесён над ними, ибо ангелом не соделался Бог, но стал истинным и совершенным человеком. И естество ангельское не усвоено словом в его ипостаси. Ангелы только причастны благодати и деяний Божиих, а людям в Евхаристии дано больше, ибо со святыми тайнами Бог соединён по ипостаси. Искупительным делом и чудом является вся жизнь Христа, но всего более честный крест его. Именно крестом упразднена смерть, разрешён грех, открыто воскресение, устроено возвращение к древнему блаженству. Смерть креста или крест облёк нас в апостассную божью мудрость и силу. И в этом залог воскресения, как последнее восстановление падшего. В Во святых уже преддверено это воскресение, ибо святые мертвые, не суть мёртвые, не подобает называть мёртвыми почивших в надежде воскресения и с верою воскресшего начальника жизни. Они царствовали над страстями и сохранили неповрежденным подобие образа Божия, по которому и были сотворены. Они свободу свою соединились с Богом и приняли Его в жилище сердца своего, и приобщившись Ему по благодати, соделались тем, чем Он есть по естеству. Рабы по природе, они друзья Христовы по избранию и сыны по благодати ибо стали сокровищницей и жилищем Бога. И потому и в смерти, лучше сказать во сне, они живы, ибо они в Боге, и Бог есть свет и жизнь. Об ангелах Писание не говорит, что они вас сядут со Христом на престоле славы в день судны, ни что они будут соцарствовать, ни что сопрославляться, ни что будут сидеть у трапезы отчей. А о святых это сказано. И перед ними будут репетно стоять ангелы, Уже теперь, перед человеческим естеством, сидящим во Христе на престоле славы, предстоят ангелы в трепете и страхе. Через Христа естество из нижних земли взошло превыше всякого начальства, и в нем воссело на отческом престоле. Мы существенно осветились с тех пор, как Бог Слова стал плотью, уподобившись нам во всем, кроме греха, И неслиянно соединился с нашу природу и неизменно обожествил плоть через ее взаимообщение с божеством. Перихоризис. Страница 241. И мы существенно освободились с того времени, как Сын Божий и Бог, будучи бесстрастным по божеству, пострадал через принятие человеческой природы, заплатил наш долг, изливший на нас верное и достойное удивление и искупление. Ибо умилостивительно пред Отцом и священно кровь Сына. Мы существенно соделались бессмертными с того времени, как Он, сошедший в ад, возвестил от века связанным душам, пленным отпущению, слепым прозрении и связавший крепкого при избытком силы воскрес, сделавший нетленную принятую им нашу плоть». Мы существенно усоновились со времени рождения водою и духом. В истолковании искупительного дела Христова Домаскин следует за копадокийцами. Вслед за Григорием Богословом он отвергает урегенистическое мнение о жертве Христовой как о выкупе дьяволу, но удерживает отдельные черты этой богословской теории, вероятно, от Григория Нисского мысль о злоупотреблении со стороны дьявола, захваченная им властью, о том, что дьявол обманулся. Смерть приступает и поглотив тело приманку, пронзает со божеством как бы крючком уды. Вкусив безгрешного и животворяющего тела, погибает и отдаёт назад всех, кого некогда поглотила. У Григория Ниского заимствуют Достоевский и представление о разделении полов предвидении грехопадением. Пятое. Домаскин писал на исходе христологической эпохи, и не случайно в его системе больше всего говорится на христологические темы. Он действительно подводит здесь итоги всей восточной христологии. Бог стал человеком для спасения и обновления или обожения человека. Воплощение Слова совершается действием Духа Святаго, как и все, что превышает меру естества, творится силою Духа, совершающего и самое творение. Дух Святый предочищает соизволяющую Деву и дарует ей силу принять в себя Божество Слова и родить Слово плотью. И тогда объясняет её как некое божественное семя, сын Божий, и божественная сила и премудрость, и образует из неё непорочных кровий начаток нашего естества. При этом подчёркивает Домоскин, человеческий образ не составлялся через постепенное приращение, но сразу совершился. Вся полнота тела дана была сразу, хотя и не в полном развитии. И сразу совершается троикае: в восприятии бытие, то есть само её возникновение, и обожение человечества словом. Ибо плоть Христа тем самым плоть слова без всякого временного разделения. Присвятая Дева родила не просто человека, но Бога воплощённого, и потому имя Богородицы содержит всю историю домостроительства. Воплощение Бога словом воспринимает неотвлечённое человечество, как усматривается оно в чистом умозрении. Это было бы не воплощение, а призрак и обман. И не всё человеческое естество, как оно осуществляется во всём роде человеческом, ибо он не воспринял всех ипостасей рода. Страница 242. Но воспринимает человечество так, как оно в неделимом однако так, что само по себе оно не было и не есть особое или предсуществующее ипостась, но получает самоё бытие в егой ипостаси. Человечество во Христе ипостазируется в собственной ипостаси Слова. Оно во ипостасно Слово, и потому Христос по человечеству своему подобен людям как иным нумерически ипостасим человеческого рода. Хотя в нем нет человеческой ипостаси. И вместе с тем, во ипостас на слово не индивидуализировано уже человеческое естество, так чтобы смысл восприятия ограничивался пределами единой человеческой ипостаси, пределом численной особенности, но человеческое естество в полноте его существенных определений ипостазируемое и осуществляемое только силою божественной ипостаси. Именно поэтому потенциальный и динамический всё приобретённое Спасителем по человечеству сообшимо и соразделимо со всем единосущим ему человеческим родом. Человеческая ипостасность не полагает этому грани во Христе. И однако нельзя сказать, что Христос много ипостасен. Человеческое естество во Христе есть собственное человечество словом. И потому нумерически отграничено от всех иных ипостасей. Но с другой стороны, это есть именно естество в полнете основных или существенных определений, то есть сам состав человека как такового. И постольку оно сообчимо или вместимо без всякой принудительности, но в меру и в силу живого и свободного соединения с со Христом в его двоякой ипостаси, что осуществляется в таинстве Нужно отметить очень важное различие. О восприятии или усвоении словом всего человеческого говорится в двух разных смыслах. Нужно различать усвоение естественное и существенное, и усвоение личное и относительное. В порядке первого Господь принял естество наше, и всё естественное стал человеком по естеству и воистину. В другом смысле, по состраданию и любви, принимая на себя лице другого. Господь усвоил в Себя наше проклятие и оставление, и все подобное, что не принадлежит к естеству. Не потому, что Он есть или сделался таковым, но потому, что принял наше лице и поставил Себя наряду с нами. Здесь Дамаскин повторяет преподобного Максима, подводя итоги борьбы с монофизитством. Дамаскин выражает христологический догмат в терминах своих предшественников, то есть Леонтия и Максима. Все существует лишь в ипостасном образе, либо как ипостась своего рода, либо в ипостасе иного рода. Именно так, во ипостасно, в ипостасе слово существует человечество Христа страница 243. Поэтому и пасть слова оказывается сложную и двойной. Вслед за Леонтием Демаскин резко подчёркивает, что имя Христа есть безусловное единичное имя. Оно обозначает именно это единичное соединение в единстве лица Божества Слова и человечества. И нет, не будет и не может быть второго, другого Христа, другого Бога-человека имя Христа получает слово с воплощением в котором помазуется человечество божеством словом два естества не отдельные ибо они неразлучны в единстве и ипостасии против нестория и прочего и гномского сборища и неслитны но пребывают против диоскора и евтиха и их отлучённых от бога приверженцев Для постоянного соединения в равной степени характерны и неслиянность, и неизменность природ, и взаимное сообщение свойств или взаимное проникновение естеств. Всё сказаемое о двух природах вместе с тем сказывается уже об единении и тождестве ипостасей, и потому хотя естества и исчисляются, но исчисление не разделяет. Во Христе человечество обожено конечно, не через приложение или превращение, изменения или слияние, но по совершенному соединению и проникновению человечества пламенем божества, все проникающего и сообщающего и плоти свое совершенство, не приражая с её немощем и страстям, как не повреждает её зарившее нас солнцем. Взаимообщение, перихоризис Естеств Демискин представляет себе скорее как одностороннее проникновение человечества божеством, как обожение, не со стороны плоти, но из божества. И невозможно, чтобы плоть проникла сквозь и через божество. Но божественное естество, однажды проникшее через плоть, дало и плоти неизреченное проникновение в божество, что и есть соединение. Смертная сама по себе плоть по действию божества становится божественной и животворящей. И воля обожествляется, не сливаясь, но соединяясь с волей божественной и всемогущей, и становясь волей человечевшегося Богом. Силу этого подобает единое поклонение воплотившемуся Слову. И плоти Господа воздаётся поклонение, как соединённой с божеством в единой ипостаси Слова. Поклоняюсь совместно обоим естествам во Христе, восклицает Домоскин, потому что с плотью его соединено божество. Боюсь прикоснуться к горящему углю, потому что с деревом соединён огонь. На этом взаимное проникновение естествя Божией и плоти Домоскин основывает свою защиту и оправдание иконопочитания вместе с царём и богом поклоняясь богренице тела говорит он ни как одежде и ни как четвёртому лицу нет но как соединённая с богом и пребывающая безизменения как и помазавшее её божество ибо есть тество плоти не сделалось божеством но как слово стало плотью не приложенно оставаясь тем чем оно было так и плоть стала словом не потерявши того что она имеет Но о торжествивше со словом по ипостаси. Страница 244. Вслед за преподобным Максимом Домоскин подробно развивает учение о двух волях и двух действующих богочеловека. Монофилитская буря ещё не утихла, ещё нужно было разъяснять и оправдывать орос VI собора. Воля и энергия принадлежат естеству, а не ипостаси. И нужно ясно различать волю естественную и волю избирательную свойство или способность хотеть принадлежит к природе человека, и в этом сказывается образ Божий. Ибо божеству по природе свойственна свобода и изволение. Но определённость хотения и воления, образ воления не принадлежит к природе и у людей есть возможность выбора и решения у людей, но не у Бога, которому не подобает приписывать в собственном смысле выбора. Ибо Бог не обдумывает и не выбирает, не колеблется, не раздумывает, не советует, как, безусловно, всеведущий. Подобно преподобному Максиму, Дамаскин от двойства естеств во Христе заключает к двойству воли, ибо Господь восприял в естестве и нашу волю. Однако в выборе и размышлении в собственном смысле о человеческой воле спасителя говорить нельзя, ибо ей не было свойственно ни ведение, ни не было у спасителя определённых склонностей и воли. В силе постоянного соединения душа Господа знала всё и не расходилась в своём хотении с решением его божественной воли, но совпадала с нею в предмете хотения, конечно, свободно свободно приводимая в движение душа господа свободно хотела именно того, чего божеская его воля желала, что бы хотела она это не было принуждением ибо не только моновением слова была движима плоть, как то бывало в пророках, не в настроении, но по природе различались две воли господа но не было у господа колебания и выбора ибо по природе имел он склонность к добру владел благим по самой природе, ибо человеческая природа в нём из противоестественного состояния вернулась в естественное, а добродетель именно естественна. При этом человеческая природа не только сохранилась, но и укрепилась. Однако и то, что свойственно человеку, Христос совершал не как простой человек, потому что он был не только человек, но и Бог, поэтому его страдания спасительны и животворны. Но и дела свойственные божеству творил он не так, как свойственно Богу, потому что был он не Бог только, но и человек. Человеческое действие его соучаствовало в божественном и божеское в человеческом, в действиях плоти. И тогда, когда плотьи попускалось страдать, и тогда, когда через плоть совершались спасительные действия. Каждое естество в Христе действует с участием другого заключает Домоскин. И в этом смысле можно подобно Дионисию говорить о едином богомудром действии, то же что о воле должно сказать об уме, о ведении и премудрости. Страница 245. Сообразно двум естествам Господь имел два ума, и именно через ум человеческий, как посредствующее, соединяется слово с грубостью плоти, не простым однако собитанием, а вселением. С одной стороны, восприняв ум человеческий, Христос мыслил и будет всегда мыслить как человек. С другой, святый ум Христов и естественные свои действия совершает мысля и разумея, что он есть ум Божий и что ему поклоняется вся тварь и вместе памятуя свое пребывание и страдание на земле. В действовании Божества Словом, в его устроении и управлении всем ум Христов принимает участие мысли и разумея и устрояя не как обычный ум человека, но как ипостасно соединенный с Богом и получивший наименование ума Божиим. Со всей решительностью Дамаскин утверждает полноту и совершенство человеческого ведения Христа, при том с самого зачатия, так что в действительности не было никакого научения или возрастания. Иное мнение казалось ему настырианской хулою. Своё суждение в данном вопросе он связывает с характеристикой воли, усматривая в совершенстве ведения условия и причину не колеблющейся твёрдости воли и вместе с тем выводит его из общего понятия о взаимопроникновении естества во Христе. Человечество Спасителя вообще пронизано божеством, не только облагодатствовано или помазано, но именно обожено через ипостасное соединение, через восприятие как собственного и собственности самой ипостаси Слова. Поэтому нельзя говорить о неведении Господа и по человечеству. Поэтому а плюс Пияние Христа по человечеству можно говорить только в несобственном смысле, либо в том, что возрастая телесно, он по мере возрастания обнаруживал премудрость в нём сущную, либо в том, что он относительно усваивал в себе наше только человеческое преуспеяние. Если Господь молился, то не ради себя и не потому, что имел в чём либо действительную нужду и должен был обращаться к Богу не ну, потому что усвоил себе наше лицо, изображал в самом себе свойственное нам, и для того, чтобы исполнить за нас всякую правду, то есть святым умом своим приложить нам путь восхождения к Богу. Это объяснение Домоскин распространяет и на Гефсиманскую молитву. В ней он видит пример и образ, и вместе с тем проявление естественного противления смерти, хотя и добровольно изволенное и принятое Спасителем. «Христос все, что по естеству, воспринял, чтобы осветить. И, следовательно, воспринял и естественные, и беспорочные страсти, то есть страдательность души и тела, и действительно страдал, скорбел, страшился. Однако эти страсти были во Христе вместе и сообразно природе и выше естества, ибо все было во Христе добровольно, а не вынуждено, по Его свободному попущению» и ничто естественное не предваряло во Христе его хотение. Страница 246. Он по собственной воле жаждал и алкал, добровольно страшился. Он был искушён от дьявола, но не через помыслы, а извне рабского подчинённого ничего не было во Христе, ибо как Господь мог быть рабом? Во Христе человечество перестаёт быть рабским но он приемлет образ раба ради нас и избавляет нас от рабства. Господь страждит и умирает нас ради на кресте. Страждит, конечно, по человечеству, то есть страждит удбострастное человеческое естество, тело и душа. О божеству пребывало не причастным страданию. И умирает Господь волею потому что не подлежал смерти, ибо смерть есть оброк греха, а в нём не было ни греха, ни лести. Ниже обретеся лесть в устах его. Исход, глава 53, стих 9. Потому и была его смерть жертвой. И в страданиях и в смерти, однако, не нарушалось божественное единство. Никогда не был Христос оставлен Богом, то есть собственным Божеством. И в Гефсиманском горении он молился, как усвоивший себе наше лице, как говоривший с нашего места, собственно, не Христос был оставлен, но мы покинуты и пренебрежены. Висел Христос на кресте плотью, но пребывал в двух естествах. И когда в смерти его пречистая душа разлучилась с телом, не разделилась и постась, но неразлучно пребывала с обоими, равно пребывавшими в ней, так что разлучившись в смерти, разлучившись по месту, они оставали соединёнными по ипостаси. И постась словом была ипостасию и тела, и души. Нин одного вения не получала обособленного существования, то есть особой ипостаси ни тела, ни души Христа. И не имея собственной ипостаси, сохранились в единой ипостаси слова. К этому Думаскин присоединяет еще различия между тлинием и истлинием, разумея под первым страдательные состояния тела и под вторым разложение или распадные элементы. Этого истления не испытывало тело Господа. В этом смысле тело Господа нетленно или скорее неистленно от начала. Но в первом смысле выпреки безумному Юлиану, нетленное тело Господа становится только в воскресении. И через воскресение Господа, ставшего для нас начатком воскресения, и нам даровано нетление и бессмертие в уповании. Смерть Господа, его обоженная душа со словом благовестия не сходит в ад и приемлет поклонение и освободив узников, он возвращается из среды смертных и восстаёт из мёртвых в теле том же, но славном, без немощи, но не устранив ничего из природы человеческой. И в нём восседает телесно одесную Отца, то есть в славе и чести, пресносущный ему, как единосущному Сыну. Восседает как Бог и человек, желая нашего спасения и не забывая о делах своих на земле. Так есть и будет до дня второго страшного и славного пришествия и всеобщего восстания в нетлении. Страница 247, глава 3. Защита святых икон. 1. Спор о иконах не был обрядовым спором. Это был догматический спор, и в нём вскрылись богословские глубины. Спор начала светская власть. Но иконоборческая симпатия оказалась сильна и в клире, и даже среди епископов. Иконоборствующие епископы не только прислуживались императорам, они часто действовали по убеждению, поэтому и потребовалось богословское обоснование иконопочитания. Спорили прежде всего об образе Христа и его изобразимости или описуемости. И с самого начала защитники икон приводили этот вопрос к его христологическим предпосылкам. Почитание икон установилось в церкви не сразу. В первые века во всяком случае оно не занимало заметного места в христианском благочестии. Даже у писателей IV века мы находим только редкие и случайные упоминания о священных изображениях. И то были библейские эпизоды либо изображения мученических подвигов. В древнейших известных нам росписях нет икон в собственном смысле слова. А чаще то были символические знаки: якорь, голубь, рыба и регорий, всего чаще евангельские притчи. А чаще то были ветхозаветные прообразы, типы, иногда апокалиптические видения. Эти изображения имели прежде всего декоративный, иногда дидактический смысл. Ибо что слово повествования предлагает для слуха, то молчаливая живопись показывает через подражание, говорил святой великий. И его слова почти буквально повторяют впоследствии Домоскин и Папа Григорий. Очень характерен известный совет преподобного Нила Синайского: "А святой храм пусть рука искуснейшего живописца наполнит историями Ветхого и Нового Завета" чтобы и те, кто не знает грамоты и не может читать божественных писаний, приводили себе на память мужественные подвиги, искренно послуживших Богу. Существа иконописи эти дидактические объяснения, конечно, не исчерпывают, но древние росписи были действительно своего рода лицевой Библией, Библия Пикта, в избранных отрывках и эпизодах. Икона в узком смысле слова связана не столько с храмовой росписью, сколько с изображениями на священных предметах. Всею важнее было почитание нерукотворного образа. Проследить раннюю историю иконописания во всех подробностях мы не можем за недостатком исторических данных. К концу шестого века иконы уже были в всеобщем употреблении. Страница 248. Однако мы знаем о резких возражениях против икон. Прежде всего нужно припомнить отзыв Евсевия Кисарийского, смотря его письмо Констанции, сестре Константина Великого. Евсевий считал невозможным и недозволительным живописное изображение Христа. Впоследствии это объясняли его орианством. Вернее сказать, свой иконоборческий вывод Евсевий сделал и вполне последовательно из оригинистических предпосылок. Конечно, ты ищешь икону, которая изображает его в образе раба и в плоти, которой он облёкся ради нас, но мы научены, что и она срастворена славой божества и смертное поглощено жизнью. Чувственно зримое во Христе как бы растаяло в сиянии его божества, и потому недоступно изображению в мертвенных чертах и красках. И не к чувственному или земному образу Христа должно быть обращено внимание истинного христианина. Он уже прескушает видение будущего века лицом к лицу. В рассуждениях Ефевия ясно чувствуется резкое разделение чувственного и духовного, столь характерное для самого Оригена только простецы, заняты воспоминаниями о земной и уничжённой жизни Спасителя, о днях плоти его, о кресте. Истинный гностик уже созерцает его божественную славу и отвлекается от его демонстративного уничижения. Для да Христа по вознесении для Оригена уже не человек. Оригеновский пафос, отвлечённый духовностью, делает соблазнительным всякое возвращение к чувственному реализму. Вряд ли один Ефемий делал иконоборческие выводы из оригеновской системы. Можно думать, что и другие оригенисты рассуждали так же. С другой стороны, к подобным выводам приходили и противники оригенизма, например, Епифаний. У него это был рецидив иудаизма. Сравни запреты Эльвирского собора Последствия именно евреи нападали на иконопочитание. От VI и VII века мы знаем ряд апологий в защиту святых икон именно против евреев. Особенно характерно свидетельство Леонтия, епископа Неаполя на Кипре, известного агиографом. Его доводы впоследствии дополняет и повторяет Дамаскин, сравни ещё апологию Стефана Бостерского. Иконы поставляются в храмах ради благолепия, и в напоминании, и для почитания. И Леонти разъясняет, что почитание относится к самим изображенным. «На чертовую и пишу Христа и страдания Христова в церквах и домах, и на площадях, и на иконах, и на полотне, и в кладовых, и на одеждах, и во всяком месте, чтобы ясно, видя их, воспоминать, а не забывать». И как ты поклоняешься книге закона, поклоняешься не естеству кож и чернил, но находящимся в ней слове самом Божьем, так и я поклоняюсь образу Христа. Не естеству дерева и красок да не будет, но поклоняясь недушевлённому образу Христа, через него я думаю обнимать самого Христа и поклоняться ему. Страница 249. Мы христиане телесно лыбазаем икону Христа или апостола или мученика, душевно лыбазаем самого Христа или его мученика. Это уже не только дидактическое оправдание икон. Леонти подчёркивает и эротический реализм изображений. И то воспоминание, о котором он говорит, не есть только психологическое движение души. В сам канон иконоборческого взрыва Трульский собор 692 года установил основные начала иконописания в известном 82 правиле. Здесь характерно резкое противопоставление Ветхого и Нового Завета. Почитая древние образы и тени, типы и сени, преданные церкви как знамения, символы и предначертания истины, мы выше чтим благодать и истину, как исполнение закона. Посему, чтобы и искусством живописания именно совершенное было представляемо очам всех, постановляем отныне запечатлевать на иконах Христа Бога нашего, Агнца, землющего грехи мира в человеческом образе, чтобы через это изображение усматривать высоту смирения Бога Слова и приводить себе на память его житие, воплоти, страдания, спасительную смерть и пришедшее отсюда искупление всего мира. Ударение здесь именно на евангельском реализме, на память его плотского жития, Трольский собор закрепляет уже установившийся в иконописи священно-исторический реализм и отменяет архаический символизм ветхозаветных символов и типов. Предначертания с Белеси исполнились, явилась благодать и истина, и икона должна не столько пророчествовать, сколько напоминать. Здесь уже задана тема позднейшей богословской защиты святых икон. Запрещение святых икон в начале 8 века – исходила от императора. Трудно определить точные его мотивы. Во всяком случае, в действиях иконоборцев мы улавливаем связанную программу церковной и церковно-общественной реформации. Она оформляется не сразу, и к сходным выводам можно было приходить из разных предпосылок к одним и тем же практическим мерам, можно было прибегать по разным побуждениям. Однако основная тенденция иконоборческого движения вполне ясна. Это ложный пафос неизреченности, пафос разрыва между духовным и чувственным. Можно сказать, ложный религиозный символизм и соблазн об историческом реализме священной иконы. В конце концов, именно не чувствие священного реализма истории. Это сразу угадали защитники иконопочитания. Уже патриарх Герман угадывал в иконоборчестве своего рода докетизм. Сравни послание его к Фоме Рома. Клавдию польскому ещё до начала открытого гонения. Позже Георгий Кеприанин в споре с иконоборческим епископом Косьмой прямо заявлял: "Кто мыслит как ты, тот кощунствует против Христа Сына Божия и не исповедует его домостроительство во плоти". Страница 250. -я. У первых защитников иконопочитания мы не находим связанной системы догматических доводов, но совершенно ясно, что для них возможность иконописания связана именно с реальностью евангельской истории, с истинной воплощением. Домоскин впервые делает попытку развить защиту святых икон в богословское оправдание, при этом он опирается на прежние апологитические опыты, вероятно, на Леонтия Кипрского больше всего. К сожалению, эти апологии VII века известны нам только в позднейших выдержках. Второе. Возможно, священного иконописания домоскин обосновывает из общего представления об отношении между духовным и вещественным, невидимым и видимым, как раскрывается оно для нас в свете воплощения. Иконоборчество для него есть вид догматизма, не чувствуя богочеловеческой тайны в этом смысле некое дохристианское умоностроение. Бог, по чистейшей духовности естества своего, не видим, беспределен и потому неописуем и не изобразим, не имеет действительного образа в естественном мире. Нужно помнить, что периграфэ означает сразу и описание, и ограничение такشود упоминание о беспредельности. Однако символические во всяком случае и невидимые, описываемые в слове. Образ вообще есть обнаружение и показание скрытого. И в этом смысле возможны видимые изображения невидимого. Так что телесный образ показывает некое бестелесное и мысленное созерцание. Таковы были пророческие образы сама ветхозаветная скиния, образ всеетвари, показанный на горе Сравни у Григория Низкого Ковчег Завета и Херувима над ним, как предстающий Богу. Бог являлся в образах Ветхого Завета. И Авраам, и Моисей, и Исаия, и все пророки видели образ Бога, а не самою существо Божие. Купинания Палимы есть образ Богоматери. Этот тип образов символичен. И в самой твари есть некие естественные образы, показывающие нам, хотя бы и тускло, божественные откровения, например, тварная аналогия троичности. Поэтому вообще и возможна сама речь о Боге, хотя она всегда остаётся не точной и приблизительной, так как знание невидимого посредствуется в видимых знаках. Домоскин различает несколько видов образов. Первый образ создал сам Бог. Во-первых, он родил единородного, свой живой и естественный образ, неотличное начертание своей вечности. Во-вторых, он создал человека по образу своему и подобию, одно связано с другим. И Бог являлся в Ветхом Завете как человек, сравни особенно в видении Даниила. Не естество Божие видели тогда, но прообраз и изображение того, кому предстояло явиться, типус и икону. «Ибо Сын и невидимое Слово Божие намеревалось соделаться истинным человеком, чтобы быть соединенным с нашей природой и быть видимым на земле». Страница 251. Второй вид образа есть предвечный совет Божий о мире, то есть совокупность образов и примеров, парадигм того, что создано и будет создано. В человеке есть третий вид образа по подражанию. Затем Домоскин говорит о пророческих образах, о тварных аналогиях ради слабости нашего понимания, о памятных знаках и образах памяти. И закон и всё, что по закону, было как бы теневым преддворением грядущего образа, то есть нашего служения. А наше служение есть образ грядущих благ. А сама действительность Горний Иерусалим есть нечто невещественное и нерукотворное, и ради него было всё, и то, что по закону, и то, что по нашему служению. Так вопрос о возможности и конспирации Домаскин приводит к основной проблеме явления и откровения. Отношение между видимым и невидимым существенно изменяется с пришествием Христа. В древности Бог бестелесный и не имеющий вида никогда не изображался, говорит Домоскин. И продолжают: теперь же, когда Бог явился в воплоти и жил среди людей, изображаем видимое Бога. Бог явился и стал видим, а потому изобразим уже не только символически или показательно, но в прямом смысле описательно воспроизведение бывшего. Не невидимое божество изображаю, но изображаю виденную плоть Бога. Израиль в древности не видел Бога, а мы видели и видим славу Господа, и «видихом славу Его, славу, як у единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. «Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя» в созерцаю образ Божий как видел Иаков и иначе и иначе ибо он очами ума видел невещественный прообраз будущего а я созерцаю напоминающий о виденном в воплоти таким образом для домаскина иконописание обосновывается прежде всего в самом факте евангельской истории в факте воплощения слова доступном и подлежащем описанию всё пиши и словом и красками. Эти два рода описания домоскин сближает. Образ есть напоминание. И что для обученных письменами книга, то для необученных изображение. И что слово для слуха, то икона для зрения. Мы мысленностью с ней соединяемся. И через то освещаем свои чувства, зрение или слух. Мы видим образ нашего владыки и освещаемся через него. Книги для неграмотных. Это у Дамаскина означает не только то, что иконы заменяют для них речь и слово. Он устанавливает общий род для всякого описания. Ведь и писание есть описание, и как бы словесное изображение невидимого и божественного. Иконописание возможно так же, как и писание, через факт откровения, через реальность видимых мудр. Феофаний. В обоих случаях через телесное созерцание восходим к духовному. Ветхозаветный запрет делать всякое подобие, на которое прежде всего и ссылались иконоборцы, имел в понимании Дамаскина временное значение и силу, был воспитательной мерой для пресечения склонности иудеев к одолопоклонству. Страница 252. Но теперь воспитание кончилось, и в царстве благодати не весь закон сохраняет силу. Образа его не ведайте, твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на хориве и среди огня. Второзаконие, глава 4, стихи 12 и 15. Домоскин приводит этот текст и спрашивает: "Что здесь единственно показывается?" Очевидно, что когда увидишь, как бестелесный ради тебя стал человеком, тогда сделайшь изображение его человеческого облика. Невидимый Бог действительно неописуем и неизобразим. Но через воплощение он стал видим и описуем. Принял и естество, и объём, и вид, и цвет плоти когда невидимое сделается видимым воплотим тогда изобразишь подобие виденного когда бестелесный и не имеющий формы не имеющий количества и величины несравненный в виду превосходства своей природы в сущи в образе божеем когда он примет зрак раба и смирится в нём до да количества и величины и облечётся в телесный образ тогда начертаю его на доске и возложу для созерцания довон, кто допустил, что его видели. И домоскин заключает, и мы желаем созерцать его черты. При этом в силу и пастасного единства и плоть стала словом, так что тело Бога есть Бог. Как соединённое с огнём делается огнём не по природе, но по единению, через горение и общение Так и плоть воплощённого Сына Божьего стало бы те писание Христа под его видимым и человеческим образом есть подлинное изображение самого Бога. Бог изобразим в собственном смысле только через воплощение, но образ воплотившего есть образ Бога, и не только изображение тела. Домоскин не развивает этой мысли подробно, но она прямо вытекает из его общих христологических предпосылок в восприятии человеческого обостать словом есть обожение и стало быть всё человеческое Христа уже есть живой образ божественного третье против иконоборцев нужно было защищать не только иконописание, но ещё более почитание икон и поклонение им если даже описание или изображение бога возможно дозволено ли оно полезно ли Домаскин отвечает прямо, ссылаясь снова на воплощение. Воплощение слова освещает, как бы обожествляет плоть и тем самым делает её достопокланяемой, конечно, не как вещество, но по силе её соединения с Богом. Не веществу поклоняюсь, но творцу вещества, ставшему вещественным ради меня и благоволившему обитать в веществе и через вещество соделавшему моё спасение и не перестану почитать вещество, через которое совершено моё спасение. Это относится и к плоти Христа, поклоняются богреницы тела, и ко всему остальному веществу, через которое совершилось моё спасение, ибо оно полно божественной силы и благодати. Страница 253 крест, гроб, голгофа, книга Евангелий, которая ведь есть тоже некая икона, то есть изображение или описание воплощённого слова. Вещество в материи вообще не есть что-либо низкое или презренное, но творение Божие. А с тех пор, как в нём вместилось не вместимое слово, вещество стало достохвальным и достопоклоняемым. Поэтому вещественные образы не только возможны, но и необходимы, и имеют прямой и положительный религиозный смысл. Ибо прославилось наше естество и приложилось в нетлении. Этим оправдывается иконописание и иконопочитание вообще. Иконы святых, как триумф и знак победы, надпись в память победы. Почему и смерть святых празднуется, и храмы им воздвигаются? И иконы пишутся. В Ветхом Завете человеческая природа еще была под осуждением, и смерть считалась наказанием, и тело умерших нечистым. Но теперь все обновилось. Мы существенно осветились с того времени, как Бог Словом стал плотью и неслиянно соединился с нашей природой. Человек усыновлен Богу и получил нетление в дар потому смерть святых не оплакиваем, но празднуем. И собственно святые не мёртвые. После того, как тот, кто есть сама я жизнь и виновник жизни, был причтён к мёртвым, мы уже не называем мёртвыми почивших в надежде воскресении и с верою в него. Они живы и с дерзновением предстают перед Богом. Зашла уже утренняя звезда в сердцах наших. И благодать Святого Духа неизменно соприсутствует в телах и душах святых, при жизни и по смерти, и в изображениях их и иконах, благодать и действия, сравни их чудотворения. И человеческое естество превознесено выше ангельских чинов, ибо Бога-человек воссидит на отеческом престоле. Святые суть Сыны Божии, Сыны Царствия, Сынаследники Божии и Сынаследники Христовы. Потому почитаю святых и сопруславляю, рабов и друзей и Сынаследников Христа, рабов по природе, друзей и по избранию, сынов и наследников по Божественной благодати. Ибо они стали по благодати тем, что Он есть по естеству. Это победное воинство Небесного Царя. Дамаскин различает разные виды поклонения, прежде всего служение. Оно подобает только Богу, но имеет разные типы и степени. Арабское поклонение от любви и восторга, благодарность и так далее. Иначе подобает чтить тварные вещи, во всяком случае только ради Господа. Так подобает чтить святых, ибо в них почивает Бог. Подобает чтить все, что связано с делом спасения. Гора Синай, Назарет, Ясли Вифлеемские, Святой Гроб, Блаженный сад Гефсиманский, ибо они вместили ще божественного действия. Подобноют почитать и друг друга, как имеющих уделы в Боге и созданных по образу Божию. Страница 254. И такая честь восходит к Источнику всякого блага, Богу. Домоскин не исчерпывает в своих словах вопросы писания и почитания икон. Не всё у него ясно вполне, но позднейшие писатели шли именно за ним. И основные начала учения об иконах выражены были уже домоскиным. Иконы возможны только по силе воплощения, и иконописание неразрывно связано с тем обновлением и обожением человеческого естества, которое совершилось во Христе. А чудо и такая тесная связь иконопочитания и почитания святых, особенно в их священных и нетленных останках. Иначе сказать, учение об иконах имеет христологическое основание и смысл. Так было до Дамаскина, так рассуждали и его преемники страница 255 библиография на страницах с 255 по 260 первые римские пути византийского богословия кроме общих руководств и пособий указанных в моей книге восточные отцы IV века смотри ещё очень много книг на иностранном языке Далее по русски. Литература об антиохийском богословии указана в книге об отцах IV века. Сравни ещё Бурев Феодор епископ Монсуецкий. Москва 1890 год. НН Глубоковским. Святой апостол Павел и павленизм антиохийской богословской школы. Труды V съезда российских академических организаций за границей. Часть 1. София, 1932 год. А. П. Дьяконов. Типы высшей богословской школы в древней церкви III-VIII века. Христианское чтение, 1913 год. 4 и 5 номера. И. Е. Троцкий. Изложение веры церкви армянской, начертанный Нерсесом Кафоликосом армянским по требованию боголюбивого государя греков Мнуила. Санкт-Петербург, 1875 год. В. В. Болотов из церковной истории Египта. Христианские чтения 1884, 1885 и 1892 годы. Несколько страниц из церковной истории Эфиопии. Христианское чтение 1888 год. А и Бриллиантов. Происхождение монофизитства. Христианское чтение 1906 год, июнь. АП Дияконов. Иоанн Ефеский и его церковно-исторические труды. Санкт-Петербург 1908 год. АП Доброклонский. Сочинение Факунда епископа Гермянского в защиту трёх глав. Москва, 1880 год. Далее литература на иностранном языке.